Глава седьмая. Коварный план. Очередной удар током принес новые страдания Олегу. Подвешенное на цепях кольцу в потолке тело арестанта судорожно дернулось и обмякло. Обычно особый департамент применял более изысканные методы допроса, но в данной ситуации время было решающим фактором. Чернигову информация была нужна срочно. А для таких случаев человечество знало лишь один подход – пытки и физическое истязание пленника. Его доставили на корону прямым рейсом с Луны и допрашивали уже на протяжении нескольких часов. То, что сейчас происходило вокруг корпорации, определенно не нравилось генералу Чернигову, и он на трон ощущал, как тучи сгущаются, предвещая большие беды. «Приведите его в чувство!» Едва войдя в допросную камеру, распорядился генерал. Его тон не допускал возражений. «И повторяю еще раз, мне нужна информация, а не очередной труп. Даю вам минуту, чтобы он пришел в сознание и был в состоянии говорить. Надеюсь, язык вы ему еще не отрезали?» В камере началась суета, и тюремный медик моментально подбежал к висящему на цепях Бойко. Он раскрыл свой кейс и достал оттуда инжекторный пистолет. Наработанным движением выхватил из ячейки ампулу с красной головкой и ловко защелкнул ее внутрь устройства. Послышался тихий щелчок, и на груди бывшего капрала образовалось сразу два красных пятнышка от инъекций. Через пару мгновений его тело дернулось и сделало хриплый вдох. Медик больно ударил его по щекам, пробуждая сознание, и тут же принудительно открыл веки. осветив на зрачки крохотной трубочкой. Товарищ генерал мозг не поврежден. Арестант находится в операбельном состоянии. Препарат будет действовать минимум десять минут. Дальше сказать трудно. Возможно последствия. Меня не интересуют последствия. Отмахнулся Чернигов и молча кивком головы указал присутствующим на дверь. «Не оставьте нас. Когда все поспешно покинули камеру, он медленно подошел к плотному к висящему в луче света пленнику и вначале осмотрел его вывернутые суставы и посиневшую кожу на запястьях. Ластонитовые наручники больно врезались в кожу, и через их про ушина была продернута толстая ржавая цепь. Затем он перевел взгляд на окровавленное лицо Бойка. Это должно быть довольно болезненно. Равнодушный, без каких-либо сожалений, констатировал генерал. Я слушаю тебя, солдат. Чернигов отвернулся, отошел на пару шагов назад и пошевелил какие-то пыточные инструменты. Настоящим мне подали к столике. Затем взял один из них, это был короткий керамический скальпель, и положив его в руку, примирился. Заново повернувшись к Буйко, он выжидательно посмотрел на него. Я уже все рассказал. Хрипло произнес Олег. Одновременно сплювывая тягучую кровавую слюну изо рта. Про то, как ты случайно нашел миротворец и случайно высадился на Луне, а до этого ты случайно сбежал из караула. Меня похитили, царь. Ах да, точно. Тебя же похитили. Якудза. Правда, там ты тоже случайно бежал. Прямо на соравак. Где в это время случайно проходил испытания наш сверхсекретный корабль? Как-то слишком много случайностей, не находишь? Черняков снова вплотную подошел к коллегу и без предупреждения вонзил скальпель в подмышечную мышцу. Аристант взывал от пули. Слушай, сынок, у тебя совсем нет времени играть в игры. Я не буду тебе обещать райские кущи, потому что их никогда не будет. Могу пообещать смерть. Ты ее получишь в любом случае, но я могу сделать одолжение и убить тебя быстро. Интересует такой расклад? Да. Хрипло кивнул Бойко, мечтая о том, чтобы его пытки закончились скорее. Тогда расскажи мне, что затевает Рипл Хорн. Я не знаю.、А、зачем он прислал тебя сюда? Я не знаю. «Кто еще из его людей сейчас находится на короне?» «Я не знаю!» Чернигов вновь воткнул скальпель прямо в суставную сумку, а затем ловко запихал в разрез большой палец правой руки и потянул им за нерв. Острая боль прокатилась по всему телу, вонзаясь шипами в мышечные волокна и посылая в мозг сигналы с мольбами остановить мучение. Олег рефлекторно задергался, пытаясь избежать страданий, но цепи крепко держали его на месте. Когда крики прекратились, генерал схватил рукой за лицо Бойко, по которому ручьями струился липкий пот, и поднял его к свету, глядя прямо в глаза с заплывшими кровью белками. «Молчишь, значит? Меня поражает не твое упрямство, а твоя глупость. Ты — мерзкий шпион, которому мы никогда не доверяли». Созлобый процедил генерал. Мы следили за тобой всю твою жалкую жизнь с самого кадетского корпуса, но ты все равно сумел перехитрить нас. Знаешь, что я думаю? Единственная причина, зачем Трипл Хорн подсунул мне своего лунного выкормыша, вероятно, состоит в том, чтобы мы потеряли время допрашивая тебя, пока он замышляет что-то в другом месте. Хитро. Этот подлец продолжает использовать тебя даже сейчас. Это не я, а он выжимает из тебя всю до последней капли. Хотел бы я знать, как ему удается добиваться такой преданности от вас. Однако я разгадал его план, и поэтому я не буду тратить на тебя время. Ты сдохнешь просто так, абсолютно бесполезно и для него, и для нас. Я не шпион, сэр. Я давал клятву верности. Голос Буйка был едва слышен. Его захлестывала физическая боль от истязаний, но еще сильнее жгла боль внутри израненной души. Всю жизнь он верой и правдой служил корпорации, стремился быть лучшим, верил в ее идеалы, а теперь, теперь ему самому никто не верит. Него обвиняют в том, что он всю жизнь служил лунному королю. в то время как он даже не понимает, о чем идет речь. Болит, сожаление, бессмысленность прожитых лет была невыносимой, и по лицу невольно потекли слезы обиды. Смешиваясь с кровью и потом, они стекали по покрытым синяками щекам и падали на истерзанную грудь. Чернигов не слышал его последних слов. Генерал брезгливо швырнул инструмент на пол и вышел из камеры, в то время как бывший капрал... Под лоб, где все еще продолжал смотреть ему вслед Надеясь, что вот-вот Произойдет чудо И недоразумение развеется И пройдет, как кошмарный сон Дверь камеры слезгом захлопнулась Оставив пленника в оглушительной тишине Он висел в узком луче света Который пробивался через Зарешоченное окно в потолке Идеалы, в которые он верил Рухнули. Решение главы корпорации было столь же несправедливым, сколь же стоким и неоспоримым. Олег Буйко был ошломлен и раздавлен. Джейн сидела в мягком кресле уютного кабинета триплхорна, который располагался на верхней палубе его личного космического шаттла. Вероятно, он и вправду был выдающимся ученым и инженером, сумевшим сконструировать не только уникальный экзоскелет для себя, но также создавшим множество самой удивительной техники. Глядя на его лицо с серо-голубыми глазами, она отчетливо видела, что лунный король был мечтателем. Он постоянно был сосредоточен на чем-то невидимом, непостижимом, не существующем в реальности. Во всяком случае, пока не существующем. Но для него этот мир грез и собственных фантазий был абсолютно реальным. Трипл Хорн видел вещи не такими, какими они были, а такими, какими он представлял их себе. В другие времена его назвали бы провидцем или визионером. Но для нее он оставался предателем и тираном. Джейн боролась с противоречивыми внутренними желаниями. С одной стороны, ей хотелось все бросить и просто уйти, а с другой было интересно узнать устройство его нового общества. Несмотря на то, что на этот корабль ее привели насильно, разлучив с Аруном и Олегом, несмотря на всю ее ненависть к этому человеку, все же какое-то странное извращенное любопытство сидело в ней, и потому... Придав своему лицу максимально пренебрежительное выражение Она все же слушала того, кто имел наглость называть себя ее отцом Знаешь, я ведь и вправду хотел Вначале переселить всех людей на Луну Но потом понял, что так делать нельзя Я задушил в себе этот порыв И, оглядываясь на прожитые годы, не сожалею об этом «Если бы мы начали перевозить туда всех без разбора, то моментально перенесли бы в Витариум и заразу. Я говорю о грехах человеческих». «О, так ты взял на себя роль Бога?» Ехидна спросила Джейн, глядя на него с презрением. «Вместо спасения человеческих жизней ты стал проводить политику фильтрации? Лично отбирал допустимых переселенцев по выбранным тобой сумасшедшим критериям? Вел селекцию?» «Евгенику...» Спокойно заметил диктатор. «Это называется Евгенька. Я не бог, но архитектор нового общества. Это верно. Но ты заблуждаешься в другом. Прежние люди не были равными. И не каждый из них заслуживал в прошлом и заслуживает сейчас так называемого спасения. Какой смысл сберегать конкретную особь, одновременно разрушая биологический вид?» Зачем спасать насильников, убить воров или имеющих тяжелые наследственные болезни? Может быть, потому что все они люди. Да, биологически все люди похожи, но они разные в духовном плане. Душа – это вид энергии накопитель информации. Если не пропалывать сорняки, то зарастает вся грядка. Это не я придумал. Люди сами тысячелетиями ведут себя так же по отношению к растениям и животным. Они постоянно культивируют новые сорта и породы, улучшая их качество. Вот только кто, в отсутствие Бога, будет улучшать самих людей? И ты решил, что это ты? Джейн улыбнулась, давай понять, что подобная мысль звучит для нее наивно и глупо. Я не выбирал для себя такой путь. покачал головой тот, кто называл себя великим архитектором. Но раз уж судьба распорядилась таким образом, что дала мне в руки такое право, то я воспринял это как обязанность. Моей целью не было вершить судьбы людей. Я лишь должен был заместить с собой механизм естественного отбора, который практически перестал действовать в результате существования, облегчения социальных условий и преобладания в старом обществе вредных, Филантропических тенденций Мы создали институт корпорации Именно с помощью предварительного отбора Но, конечно, этот механизм Оказался несовершенен И позже я отделил его от Витариума И теперь Новым миром правишь ты лично? Не совсем Я создал Светлый разум Что ты создал? Джейн уже слышала это выражение от Джонга, но тогда не придала ей особого значения, потому что не поняла ее смысла. И вот теперь ей выпала возможность узнать все из первых уст. Я не уверена, что понимаю, о чем ты говоришь. Триплу Хорн поднялся с кресла и прошел к минибару искусно скрытому за голубой обшивкой корабля. Его сервоприводы тихо жужжали по мере того, как он совершал какие-то движения. Ходил, шевелил руками. наливал янтарную жидкость в бокалы. В этих звуках было что-то умиротворяющее, одновременно щемящее душу. Каково же это должно быть, каждую секунду слышать напоминания о том, что ты не совсем человек, постоянно бородить старую, никогда не заживающую рану. Жену Краткой смотрела на отца и почему-то испытывала жалость. Его черные лады с большим изяществом были инкрустированы. тонкими золотыми вставками, но несмотря на свою красоту, они все равно оставались лишь лоском холодного титана. Было ли в нем что-то живое и было ли его сердце также сделано из металла? Архитектор вернулся к столу и поставил на него два широких бокала. Джейн не протронулась к своему демонстративно замерев на месте, в то время как Трипл Хорн с наслаждением сделал большой глоток. Затем он продолжил свою мысль «Понимаешь, я всегда сознавал, что мой век конечен Я знаю, что выгляжу как машина, но в действительности экзоскелет лишь заменяет мои отсутствующие кости Мне отрезало ноги, но также частично поврежденным оказался и спинной мозг Чтобы выбраться из-за подни, уготованной мне тем, кого ты называешь дядя Я был вынужден ползти на руках двое суток. Я разодрал ладони не просто в кровь. Я подрал мясо с костей, но вышел. Мне пришлось ампутировать себе левую руку, которая внешне была абсолютно цела, но сигналы из позвоночника уже не поступали в нее. Несколько недель я смотрел на то, как она висела, словно плеть, постепенно теряя свою форму из-за отсутствия мышечной деятельности. Стихим жужжанием он пошевелил механическими пальцами, задумчиво глядя на их кончики. Странно, но иногда по ночам я все еще чувствую боль в несуществующей руке. А в моменты волнения у меня чешется кожа на пальцах, как будто старые раны затягиваются из удиат. Ты хотел рассказать мне про светлый разум? Тихо напомнила Джейн. Не столько потому, что действительно хотела услышать про это, сколько желая нарушить невыносимую паузу, которая повисла в воздухе и давила на обоих непомерным грузом. Светлый разум. Я уже говорил тебе, что люди нуждаются в путеводных маяках. Не все, но большинство точно. В далекие времена такой нитью была воля вождя племени. Позднее ее заменила религия. Несмотря на свою абсурдность, вера в богов, живущих на небе, продержалась удивительно долго. Однако и она рухнула, как только люди занялись наукой и смогли объяснить себе то, что раньше казалось мистикой и провидением. А когда они научились летать в небе, то даже у самых ярых и тупых слепцов пришло осознание простого факта о том, что на облаке никто не сидит. Так родилась церковь. Мораль. Трипл Хорн вновь покрутил в пальцах стакан, слегка покачивая его, и глядя на то, как чуть маслянистая янтарная жидкость стекает по его стенкам. Затем он сделал очередной глоток. С моралью было хорошо все, кроме одного. Она не являлась абсолютной. Это был простой свод зачастую нигде не прописанных правил, в которых указывалось Что такое лоха? Мораль все время вида изменялась. В каждой стране она была своя. Даже внутри страны она менялась в угоду правящему классу. Мораль не была обязательной. За нарушение ее принципов ничего не было. Мораль могла удерживать в узде только тех, кто и так по своей природе был относительно уравновешен и спокоен. Она не могла и по сей день не может ничего гарантировать. Это не инструмент управления обществом. «А что ты сделал?» Прилетев на Луну, где у меня ранее была лишь небольшая лаборатория, я, естественно, задумался о том, как я буду решать все эти проблемы. Технических преград я не боялся. Как получать энергию? Из добываемого витариума, в честь которого я назвал весь город, мне было ясно с самого начала. Запасы гелия три также были огромны. Ты ведь видела обилие водопадов в столице. Это следствие его промышленного синтеза. На планете, которую раньше называли Землей, Допа-Топа, в основном применяли атомные электростанции, в которых ядерная реакция использовалась для производства тепла. Она превращала воду в пар, который приводил движение турбины для выработки электроэнергии. Дикая технология, если вдуматься, ярко характеризующая упадок тогдашнего общества. Работа атомных реакторов высвобождала не только энергию, но и опасную для жизни радиацию. Но кого это волновало? Термоядерный синтез гелия-3. Это обратная распаду реакция, не сопряженная с выбросами большого количества радиации. Полученная в результате энергия экологически безупречна, а в качестве отходов на выходе образуется обыкновенный гелий-4. Я рассказываю это все не просто так, а чтобы показать, что смена парадигмы мышления способна в корне менять получаемый результат. И как же ты изменил мышление витарианцев? Я понимал, что мне потребуется создать некий аналог Спарты. Было на свете когда-то такое государство, в котором физически слабых младенцев сбрасывали со скалы, чтобы каждое последующее поколение становилось только сильнее. Но моя задача была сложнее. Требовалось заглянуть в мозги каждого и определить, нет ли там слабости. В нашей культуре присутствует цензура, и напрочь запрещено даже упоминание различных грехов, ибо если человек не знает, что такое убийство, то и совершить подобное ему гораздо сложнее. Но вот что у людей в мыслях. Трипл Хорн вновь отхлебнул из бокала и, наконец, поставил его на стол, видимо переходя к главному. «Для начала я создал «Оракулов». Это специальные машины, на исповедь которым ходят все жители Витариума раз в неделю, или чаще, по мере надобности. Машина не человек. Ей проще доверить, что у тебя на душе. В древности даже были специальные тетради. Люди называли их «дневники», куда можно было выплескивать все, что у тебя накопилось». «Машины разбирают все, что наговорил человек, и сообщают об этом куда надо?» «Да, видишь, как просто. Человеческое существо нуждается в исповеди. Главное, чтобы Бог, которому он доверяет свои тайные помыслы, не был карающим. Он должен быть добрым». «И как машина может быть доброй?» «Искренне не поняла Джейн. Мы называем это...» Слияние. В мозгу каждого виторианца есть медицинский чип. Лунный диктатор коснулся какого-то места у себя за левым ухом. Я имплантировал себе такой, когда мне понадобилось управлять своими искусственными конечностями и заменить поврежденные участки спинного мозга. Но потом я понял, что его возможности гораздо шире. Подключаясь к оракулу, мои жители получают возможность обратной связи. Машина возбуждает нужные участки коры головного мозга и различные рецепторы. И исповедующийся испытывает не горе и стыд, а наслаждение и экстаз. Иными словами, правильное поведение и искреннее раскаяние вознаграждаются. Люди каются в своих грехах? А ты доводишь их до оргазма? Ну, в том-то и дело Во время слияния оргазма испытывает все население Витариума одновременно И это их объединяет Это общая духовная практика очищения через эмоции Слияние с Творцом Но важно другое Получая столь яркие, чистые, позитивные эмоции Людям больше не нужно красть, насиловать, убивать сделав их равными и дав им оракула, но、ну, устрани любые причины зависти. На примере кражи это означает, что тебе просто не зачем это делать. В материальном плане все одинаково богаты, а в моральном эмоциональном удовольствие от правонарушения настолько ничтожно, что никогда не сравнятся с тем, что ты ежедневно получаешь во время слияния. Так это и есть практика светлого разума. Ну да. Почему-то поребячески вдруг рассмеялся Трипл Хорн, искренне радуясь, что дочь сама догадалась до сути его задумки. Нет, никаких священников, никаких человеческих факторов, а есть лишь очистка помыслов. Светлый разум – это программа. Она и есть носитель морали, свода незыблемых принципов, которые не изменятся даже после моей смерти. «Так и происходит. Настоящая Евгенька!» «Мы уже вырастили несколько поколений витарианцев, которые живут в такой парадигме. И они счастливы. Но ведь это тоже не стопроцентная гарантия отсутствия преступлений». «Верно. И поэтому у нас есть суды. Правда, нет тюрем, как ты могла заметить». «И что вы делаете с приговорёнными?» «Твой соглядатай Джонг говорил, что их казнят на рассвете?» «Мы редко, когда казним сами. Обычно осужденные на смерть просто высылаются за пределы Витариума. Беспилотник отвозит их границы темной стороны и сбрасывает в капсуле в какой-нибудь кратер». «И что с ними происходит дальше?» «Понятия не имею», — отмахнулся король. «Но мы и здесь даем им равные возможности». Джейн была ошеломлена услышанным. Человек, если он, конечно, еще был им, который желал называться ее отцом, говорил какие-то очень логичные, но в то же время непривычные и подчас страшные вещи. Она даже не могла понять, что же именно пугало ее в услышанном. Машинная логика, непривычность суждений, страх последствий. Зачем тебе все это? Устала, спросила она. Девушка с удовольствием прекратила бы этот разговор, встала и ушла. Вот только ей некуда было идти. Они неслись в бездушном космосе, направляясь к неизведанному будущему. И Джейн чувствовала себя птицей в фрустальной клетке. До конца полета она была пленницей этого человека, запертой с ним в одной комнате. Охрана триплхорна летела рядом с ними на других кораблях. А в самом конце их конвой летел захваченный миротворец, который вопреки своему названию стал одной из причин политического раздора. Зачем? Великий архитектор был искренне удивлен вопросом. Ответ казался ему очевидным. Я развивают человеческое общество по спирали, спасая его от самого себя и от деградации. У нас есть памятник с тремя вращающимися спиралями. Который я создал ради напоминания самому себе Одна спираль символизирует накопление мудрости Вторая — необходимость применения силы для ее защиты А третья? Диктатор на мгновение вздрогнул и словно застигнутый вопросом врасплох Посмотрел на дочь Он был фантазером и провидцем Но он хорошо разбирался в людях и отдавал себе отчет в том, что она не любит его Третья означает любовь. Я долгие годы не рассказывал никому о ее назначении. Он сглотнул, и Джейн поняла, что отец волнуется, желая получить ее расположение. Похуже это желание толкало его быть искренним. Вряд ли повелитель луны пользовался услугами собственных машин для очистки совести и получения удовольствия. Он был их архитектором, но не потребителем суррогатных наслаждений. Внезапное появление Джейн в его жизни заставило триплхорна вновь почувствовать себя обычным человеком. Оно нарушило устоявшийся зыбкий покой и вынуждало поступить так, как он никогда не поступал прежде. Седовласый старец вдруг неистово захотел очиститься от своих личных грехов, о которых знал только он сам и которые никогда не были озвучены вслух, даже в бездушной машине. Находясь сейчас в одной комнате с молодой девушкой, которая была как две капли воды похожа на Франческу, он испытывал странный душевный порыв к искуплению. Он понимал, что только так может сбросить камень с души и получить доступ к дочери, а может быть и получить прощение от жены, которую он не видел с того самого дня. Тридцать лет. Тридцать лет непрерывных страданий, и поисков самоядства и самоистязания, труда и боли, а теперь появилась она и спросила его, зачем. Трипл Хорам не был на земле все эти тридцать лет, проведенных в одиночестве, на виду тысяч людей, которые видели в нем Бога. Была ли его жизнь такой праведная, как он убеждал себя? И должен ли он измениться, чтобы собственная дочь могла выслушать его без пренебрежения на лице? Он вдруг понял, что совсем не знает ее. Он даже ни разу не спросил ее о жизни под водой, о маме, о ее чувствах и причинах появления на Луне. Как он мог, слепец? Ему вдруг захотелось повести себя благородно, но сначала он должен был ответить на ее вопрос. Любовь. Я никогда не рассказывал про любовь. Слова звучали непривычно и тихо, словно он говорил слух сам с собой. Чему скрывал? Наверное, потому что мне так и не удалось формализовать ее. Кроме того, у витрианцев нет семей и нет детей. Это все вообще. Ну, а в третьих... «Мне, наверное, просто больно говорить о том, что у меня отняли много лет назад. И лишь твое внезапное появление пробило эту брешь неожиданно для меня самого». «Во всем городе ты ни одному человеку не говорил про любовь?» «Изумилась Джейн». «Нет». «Любовь к людям во мне умерла в тот день, когда я лишился своих ног и чуть не умер». «Знаешь...» Николас Филигранн провел эту ампутацию. Не буду лукавить. В тот день в моем сердце поселилось совсем другое чувство. Оно называется ярости-ненависть. Первые три года я провел на лоне в полном одиночестве, ведя затворнический образ жизни. Но со временем мысль о твоей матери растопила этот лед и решил спасти человечество. Спасти человечество или вернуть себе маму? В лоб. — спросила Джейн. Одно без другого невозможно. Иначе в чем бы была разница между мной и Кеттлером? Тяжелее всего Ирона было сознавать, что он абсолютно не понимает происходящих событий. По приказу Железного Короля его разлучили с Джейн и заперли в одной из кают миротворца. Корабль сейчас управляли Селениты, и Ирона подумалось, что ушалек бы точно не обрадовался, если бы узнал, что за его штурвалом сидит чужой человек. Вот только где он сейчас? Их с товарищем разлучили еще на Луне, и Ирон не знал, что его отправили к корпоратам в качестве трофея. Довольно странный поступок, если вдуматься. Впрочем, то, что его самого не оставили в лунной тюрьме, было не менее странным решением. И на кой черт, спрашивается, они тащили его вместе с собой на платформу. А Рун вновь выглянул в иллюминатор каюты. На фоне черного космического неба, усыпанного сотнями звезд, отчетливо были видны военные корабли из армады Триплхорна. Флотилия Витариума не была многочисленной. Но у молодого снуфера были подозрения, что это должно было слегка компенсироваться техническим превосходством селенитов. Из того, что он успел повидать на Луне, было совершенно очевидно, что в плане техники эти странные люди были на много шагов впереди землян. Спираль, так кажется, Трипл Хорн определил свою идею. Пока земляне заняты кресинными пегами по кругу, Лунное общество развивается по спирали и ежедневно достигает все новых и новых вершин. Да уж. Тут нечего противопоставить. Итак, «Железный король» решил лично наведаться на землю. Арон почесал рукой в затылке, пытаясь сообразить, чем это могло обернуться. С собой он везет захваченный корабль и пленников. Все это сильно смахивало на предъяву, как говорили в «Красном городе». А раз будет разборка, значит, и наказание для корпоратов тоже последует. А те, в свою очередь, отыграются на жителях Мидгарда. которые и так сейчас звинчены до предела. Да, нехорошая картинка получается. Случаи серьезной заварушки и трагедии, произошедшие на Сароваке, покажутся диким пикником. И хотя это было неприятно признавать, но катализатором всех бета пять будет Рони Райт. Рон прислушался к шагам кованных ботинок, которые простучали по полу без замерли за его дверью. Она распахнулась, и в проем на него сурово посмотрел солдат в голубой униформе, вооружением больше похоже на киборга, чем на человека. Ронни улыбнулся и приветливо помахал рукой в ответ. Ну как помахал? Скорее, просто нелепо покачал ею в воздухе. Все же наручники на запястьях здорово ограничивали свободу его телодвижения. Дверь захлопнулась, и улыбка тут же спала с лица дикаря. «Может, угнать корабль?» Шальная мысль не покинула его голову, как обычно, а почему-то прочно в ней засела. «Водить я умею. Пусть не и так хорошо, как Олег, но все же. А нет корабля, нет и предъявы. Правда, они меня застрелят еще до того, как я доберусь до рубки». Вторая мысль была чуть более здравой. «Надо вывести корабль из строя. Если сломать что-нибудь в машинном отделении, то миротворец отстанет от эскорта». Ломать точно проще, чем летать. В этом деле Арум мог считать себя мастером. Привычно сняв наручники, он подошел к двери и прислушался. На первый взгляд все было спокойно. Положив ладони на рукоятку, он осторожно потянул ее вбок. Однако дверь не поддалась. Черт! Видимо, они заблокировали ее снаружи. Этого следовало ожидать. Огляделвшись по сторонам, Арум поискал взглядом что-нибудь, что натолкнуло бы его на новые мысли. Мысли не нашлось. Зато взгляд зацепился за крышку воздуховода, забранную решеткой. Сняв ее со стены, он сунул голову внутрь и убедился, что в плоской трубе было достаточно места для человека. Лукавая улыбка тут же озарила его лицо. Сняв любимую темно-синюю жилетку, он закинул ее внутрь как можно дальше, постаравшись достать до поворота воздухозаборника. Теперь со стороны это выглядело, как будто он пролез в трубы. И находу снял часть одежды, чтобы было удобнее ползать. После этого он открыл рундук для постельного белья и проворно залез внутрь, постаравшись расположиться как можно комфортнее. Закрыв над головой крышку сидения, он снова улыбнулся, представив, как будут выглядеть лица охранников, когда они решат, что им предстоит поиск избежавшего пленника во всех воздуховодах огромного космического корабля. При прибытии на Землю Трипл Хорн распорядился оставить боевой флот на орбите. Взял с собой только два корабля сопровождения «Миротворец», он отправился прямиком на платформу «Феникс». «Ты не возьмешь меня с собой?» спросила его Джейн, когда шаттл «Лунного Короля» пристыковался к обугленной платформе. Сквозь иллюминаторы были отчетливо видны следы недавнего пожара. Черные полосы копоти на стенах, оплавленный пластик, развороченные взрывом куски металла. «Нет». Коротко бросил диктатор, стоя в открытой двери шлюза, и наблюдает за тем, как раздвижная трап медленно выползает из своей ниши. Воробы ветра шевелили его длинные седые волосы, и триплхорн с удовольствием втянул ноздрями запах планеты, на которой он не был много лет. В отличие от Витариума, здесь воздух искусственно не очищался и имел какой-то слабый, почти призрачный привкус чего-то натурального. А чем мне прикажешь заняться? Я скоро. Просто заберу кое-что важное. Наклонный трап с характерным челочком вошел в магнитные пазы и железная фигура владыки мира тяжелой поступи направилась вниз. Солдаты из группы сопровождения уже высадились на платформе и оцепили периметр, поводя стволами своих плазменных бластеров по сторонам. Из раскуроченной взрывом двери вышел старший офицер с широкой красной полосой на плечевой броне и подошел к триплхорну. Великий архитектор, путь безопасен. Я буду сопровождать вас. Если там безопасно, то я и сам справлюсь. Следите за периметром. Да, сэр. Солдаты раступились, пропуская своего предводителя. Войдя внутрь неосвещенного коридора, ветерянец слегка поморщился. В нос ощутимо ударил запах гори. Пройдя по металлической лестнице наверх, он вошел на верхний ярус, где следов пожара не было. Быстро идя по коридору станции. Триплхорн смотрел только перед собой. Он был сосредоточен на одной единственной мысли и не желал отвлекаться на пустяки. Перед широкой бронированной дверью он замер. Задохнув, он приложил свой браслет к датчику, и тот послушно пискнул, зажигая зеленомаганьком. Дверь пришла в движение и медленно поползла вбок, но Триплхорн шагнул вперед, и два лишь его ширина позволила ему упротиснуть внутрь свой экзоскелет. Но、в полумраке тут же зажглись потолочные светильники, значит система жизнеобеспечения Феникса еще работала. Это вселяло крохотную надежду. Притяжение на Луне было почти в шесть раз меньше земного, и хотя Витариум находился над одним из москонов, это не позволяло производить на свет полноценное потомство. Существа, рожденные на Луне, уже не были людьми. Они имели хрупкие вытянутые кости, высокий рост, слабую мышечную структуру. измененный метаболизм и сердечный ритм. Эта проблема возникла почти сразу же после основания витариума. Рожденные на Луне были пригодны для жизни на Луне, но они были абсолютно неконкурентноспособными при возвращении на Землю. Феникс позволял детям родиться в земных условиях и лишь по достижению двухлетнего возраста их переправляли на Луну. Но было здесь и еще кое-что, что волновало триплхорна гораздо больше. толкнув очередную дверь с крупной графаретной надписью в виде большой буквы А, он вошел внутрь. Просторное помещение было светлым с огромными панорамными окнами, позволяющими солнечным лучам свободно проникать внутрь. Контрольная панель на стене переливалась тремя рядами ровных зеленых огоньков. Все технические параметры были в норме. Пругом царила чистота, и все предметы лежали на своих местах. Здесь было тихо, спокойно. И обстановку можно было называть идиллической. Существовала лишь одна проблема. Сглянув вниз, Триплхорн убедился, что все десять короваток были кусты. Когда Шаттл причалил к станции Корона, Триплхорн буквально подскочил к дверям шлюза. Всю дорогу от Феникса он провел на ногах, настолько велико было его нервное возбуждение. Видя такое взвинченное состояние отца и зная его резкость и вспыльчивость, Джей, несмотря на свою напускную антипатию, все же пыталась остудить его пыл. От поспешных решений толку мало, так мама говорила еще когда я была маленькой. «Твоя мать всегда была мудрой женщиной». Буркнул король, держась одной рукой за поручень и внимательно наблюдая за швартовкой. Поднеся руку к арту, он отчетливо произнес во внутреннюю рацию. «Всем быть наготове. Возможны провокации». «Отец!» — тихо позвала его Джейн, впервые произнеся вслух это слово. Звук ее голоса буквально резанул владыку Витариума, словно окатив его ушатым ледяной воды. «Будь там осторожнее. В твоих руках сосредоточена судьба всей Земли». Рипл Хорн на секунду задумался и внимательно посмотрел в лицо дочери, ничего не ответив ей, он все же снова поднял с рацию карту. Без приказа не стрелять, повторяю, без моего личного приказа ничего не предпринимать. Дверь челнока распахнулась и король величественно сошел вниз. Его корабли сопровождения были пришвартованы тут же. Рядом виднелся покачивающийся корпус миротворца, а внизу две шеренги. На вытяжку стояла рота почетного караула корпорации. Окинув повелительным взглядом встречающих генералов альянса, Триплхорн отметил, что самого Чернегова среди них нет. Что ж, это его не остановит. Вот генерал показал свой крутой нрав преждевременно. Король еще припомнит ему этот момент. Наверху громко хлопнуло недавно растянутое полотнище с его собственным изображением и приветственной надписью. Ветер трепал плохо закрепленный угол транспаранта, и в целом вся эта встреча выглядела наспех подготовленной. Владыка Луны расправил плечи, сохраняя горделивую осанку программы «Хелл» титановыми сапогами по палубе, почти не реагируя на приветственные слова корпоратов. Его личная охрана коробкой двинулась за ним следом. Генералы шли рядом, солдаты почетного караула перестроились в колонну по трое и замкнули процессию. Вскоре на палубе не осталось никого, и Джейн спустилась вниз, чтобы подышать свежим воздухом. Серые облака на большой скорости проносились мимо, и в целом пахло предстоящей грозой. Она уже собиралась было подойти к краю платформы, как вдруг услышала странный звук. Кто-то явно хотел привлечь ее внимание, но сейчас от корпоратов можно было ожидать чего угодно. А потому девушка внутренне напряглась и медленно повернула голову в сторону странного звука. Ее удивлению не было предела. На крыше миротворца в тени одного из стабилизаторов маячила белокурая голова Ронни, который подавал ей какие-то знаки рукой. Как он оказался снаружи корабля, она даже знать не хотела. Этот сорвиголова был способен на самые невозможные поступки и, очевидно, опять умудрился бежать из-под стражи. Правда, внизу у входа на корабль стоял часовой в голубой униформе, и теперь Рону было довольно тяжело слезть. Вот он пополз куда-то на руках, и сердце Джейн замерло от ужаса. Многие дикаря болтались буквально в полуметре над головой стражника. Изобразив на лице глупую улыбку, Джейн обратилась к охраннику Селенито. «Эм...» Вы не знаете, кажется, я забыла свои перчатки в рубке этого корабля. Она какетливо указала пальчиком в сторону темного прохода за спиной часового. Вы бы не могли помочь даме и принести их, а то здесь ветер и ужасно холодно рукам. Никак нет, четко отозвался солдат. И в этот момент вторая нога Рона проскользнула буквально в паре сантиметров над его шлемом. Я не могу оставить свой пост, простите меня. Ничего страшного, я все понимаю. Дела военные. Могу я хотя бы попросить вас сказать мне, что это за корабль? Продолжая разыгрывать дурочку, Джейн подошла к платной в часовому и соблазнительно улыбнулась ему, кладя руку на плечо и слегка поворачивая его в сторону припаркованных в дальнем конце палубы двухместных кораблей. Это стримерсамм, штурмовые корабли корпорации. Нам они не опасны. Солдат Фуртнул, давая понять, что у Селинитов техника в разы лучше. Джейн понимающе кивнула и ему коротко поблагодарила. И пошла в сторону одного из коридоров Где секундой ранее промелькнула спина Спустившегося сюда по ящикам Рони «Ты с ума сошел?» Прошипела она на него Едва ее фигура скрылась от глаз часового В полутьме коридора «Он же мог запросто застрелить тебя» «Но не застрелил же!» «Постой! Ты что, переживаешь за меня?» А Рун широко улыбнулся Изображая на лице удивление Я больше переживаю за Олега. Вот тут я с тобой согласен. На короне дислоцируется особый департамент корпорации. Они просто звери. Насколько я помню, Уздеп располагается там. Скорее всего, они держат его в той стороне. Откуда ты все это знаешь? С подозрением спросила девушка, следуя за Аруном по узкому коридору. Ну, скажем так. Сам бывал тут в гостях. И опыт подсказывает мне, что у нас совсем мало времени. Надеюсь, наш капрал еще жив. Быстро поднявшись на нужный уровень по лестнице, дикарь приложил палец к губам и утвердительно кивнул, давая понять, что важных пленников держат именно тут. Он ловко выпрыгнул из-за угла и оглушил охранника монтировкой, которую прихватил, когда они проходили мимо мастерских. Присев, он стал проворно обшаривать его карманы, в то время как Джейн в полглаза выглядывала из-за угла и следила за вторым тюремщиком, который стоял возле дверей одной из камер. Обернувшись на Рона, она с удивлением заметила, что тот развел руками в стороны. Ключа от дверей у оглушенного не было. Глядя на растерянный вид Аруна, девушка решительно подошла к нему и твердым тоном сказала «Раздевайся быстро». «Что?» «Наденешь форму охранника?» «Да какой из меня солдат?» Но спорить с ней было себе дороже. Ирония-то хорошо знала. Накинув на себя серую куртку корпорации, водрузив на голову кепку... Он жестами показал, что со штанами фокус не пройдет. Охранник был невысокого роста, и в чужих брюках Арун попадется быстрее, чем вообще без них. «Что ты задумала?» – шепотом на ухо спросил он. «Сейчас увидишь. Идем». Джейн уверенным шагом вышла из-за угла и направилась прямо к тюремщику. Рон шел следом, стараясь идти так, чтобы был виден лишь его серый китель. «Здесь содержится Олег Бойко». почти утвердительным тоном произнесла она, останавливаясь возле двери. Откройте. С чего бы это, Милочка? Хмыкнул охранник, и его рука тут же потянулась к рации. Я дочь Триплхорна. Вас разве не предупреждали? Девушка указала пальцем на плакат на стене, с которого Железный Король призывал всех быть бдительными и доносить начальников ядра. Визуальное сходство было налицо, и тюремщик невольно вытянулся по стойке смирно. Переодетый Арон выглянул за спину Джейн и весомо кивнул в подтверждение. Овезите лунного диктатора были наслышаны все, а потому ужас, который навело это имя, быстро взял верх над здравым смыслом и способностью мыслить. Охранник связался с диспетчером и запросил открытие двери. Магнитный замок послушно щелкнул, и часовой проводил Джейн внутрь темной камеры. То, что увидела Джейн, было трудно описать словами. Она была в шоке от того, насколько сильно был измучен кузник, подвешенный на цепях. Она даже не обратила внимания, когда Рун во второй раз воспользовался своей монтировкой, чтобы вырубить охранника. «Рунь, он жив?» Ее губы тряслись от волнения, когда она прикоснулась ладонью к окровавленной щеке Бойко. Тот никак не отреагировал на ее прикосновение. Вместо ответа Арум поспешно покопался в аптечке на столе и, схватив инжекторный пистолет, быстро сделал ему какой-то укол. Он не был доктором, но знал, что укол адреналина должен помочь и сердцу, и мозгу прийти в себя. Быстро сняв пленника с цепей, он водрузил ее во себе на плечи. Бойко что-то хрипло промычал в ответ разбитым ртом, и Арум улыбнулся. «Живой!» «Этого парня убить не так-то просто. Если не трудно, подхвати его с той стороны». Нам надо быстро убираться отсюда. Джейн закинула вторую руку Олега себе на плечо и удивилась, насколько тяжелым был этот парень. Он что-то вяло мечтал, глядя туманным взором то на нее, то на Аруна, который уже вывел их в коридор и теперь настойчиво тянул к выходу. Ноги Олега безвольно волочились по полу, он пытался помочь друзьям, но пока тело не пришло в себя и отказывалось ему подчиняться. Вот так копрал, вот так, подбадривал его Роня. «Давай-ка, дружок, соберись. А то, видишь ли, расслабился тут совсем без нас». «Вот так». Джейн с трудом представляла себе, как они смогут дотащить его до корабля. Да и как попасть на него. Везде же охрана. Черт, почему она не подумала об этом раньше? Они уже почти дошли до конца коридора, когда под потолком прозвучала сирена. «Какого хрена?» Выругался Арун, обливаясь потом и таща на себе товарища. Где-то послышался топот сапог, и стало понятно, что из плохой ситуация быстро превратилась в еще хуже. Арун неотчаянно закрутил головой по сторонам. Туда. Он кивнул Джейн на кнопку лифта, и девушка моментально поняла это. Заскочив в кабину, Арун с удивлением отметил длинный ряд кнопок и ткнул одну из них наугад. Кабина пришла в движение и стихиным гулом стала подниматься наверх. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем она замерла. И ее створки разошлись в стороны. Когда они вышли наружу, то обнаружили, что здесь сирен совсем не было слышно. Стены были богато декорированы коричневыми панелями с выгравированными на них вензелями, а под ногами растягались красные ковровые дорожки. Где мы? Джейн совершенно ничего не понимала. Настолько резкое убранство этого этажа отличалось от подчеркнутой брутальности и металлической аскетичности нижних уровней. Но, судя по всему, это личные покои генерала. Как говорится, повезло, как утопленнику. Давай сюда. Тут нас будут искать в последнюю очередь. Он толкнул плечом в широкие двустворчатые двери и затащил Олега внутрь. Джейн быстро захлопнула за ними двери. Похоже, они сами пришли в ловушку. И сейчас она остро понимала всю абсурдность сложившейся ситуации. Бойко уже начал немного переставлять ноги, но все равно едва ли мог оставаться без посторонней помощи. Девушка снова подставила ему свое плечо, и вместе с Аруном они отвели его в глубь просторного кабинета. Они прошли несколько невысоких ступенек, спустились в широкую лаунж-зону и оказались возле мягких диванов, стоящих полукругом. Впрочем, присесть на них они не успели, так как снаружи раздались чита голоса. Ирон Кевком головой указал на широкую партеру позади кресел. Едва они успели зайти за нее, как дверь со стуком распахнулась. и в помещение стучать титановыми подковами, вошел Триплхорн. Лунный владыка сделал жест рукой, и его охрана осталась снаружи. Войдя в кабинет Чернигова, он быстро осмотрел его. Просторный светлый холм, большие панорамные окна, уютные мягкие диваны, выставленные в форме, вытянутой буквой «П». Приземистый столик. Такие в старину называли журнальными. Одной стену целиком занимал огромный экран, на котором сейчас выводилась важная статистика для управления корпорациями. Данные по текущей добыче ресурсов, складские запасы, техническое состояние кораблей и прочие цифры, исходя из которых хозяин кабинета мог узнавать абсолютно все. От метеосводки до демографических показателей Мидгарда. С большей частью этих данных Трипплхорн был хорошо знаком. Хозяина кабинета по-прежнему не было на платформе, и Железный Король прошел прямо к шерме, закрывающей часть окон. Спрятавшиеся за ней Джейн и Рони испуганно замерли, боясь шелохнуться. Они были на волосок от провала. Затем, не дойдя буквально пары шагов до беглецов, он сменил траекторию, подошел к мини-бару и налил себе стакан чистой воды. Сделав пару крупных глотков, он поставил стакан на полку. И прошагал к огромному окну с видом на нижние платформы короны и безбрежные океаны облаков. Ему было нелегко. На душе скреблись кошки, и его впервые раздирали сомнения относительно правильности принятого им решения. Оно было тяжелым. На лбу выступили крупные капли пота. Если он сделает то, что задумал, то жизнь Мидгарда уже никогда не будет прежней. Этот поступок потребует от него настоящего мужества, и Триплхорн тяжело вздохнул, собираясь силами. Поймет ли его Джейн, когда узнает? Простит ли? Удивительно, но именно внезапное появление дочери скалыхнуло в нем все эти мысли. Его лунный мир был прекрасен, но существование Нептиды в корне меняло ситуацию. Дочь не приняла его логики, его идеалов, его образа жизни. В этом она была похожа на мать. Да и на него самого она тоже была похожа: тот же упрямый характер, даже не покорность и решительность. Он вновь тяжело вздохнул. Надо было решаться. Дверь позади распахнулась, и в комнату вошел генерал Чернигов. Ну вот и все. Как она и сказала. Сейчас в его руках была сосредоточена судьба всей планеты. Генерал вошел спокойно, без суеты, и прямо посмотрел в глаза своего формального начальника. Как же он ненавидел власть Рипплхорна над собой. Ненавидел, но годами вынужден был подчиняться. Обойдясь без приветствий, он подошел к барной стойке и будничным голосом спросил: «Вам что-нибудь налить?» «Нет, я уже выпил стакан воды. Вы, очевидно, были чем-то заняты». С легкой надменностью в голосе поинтересовался лунный король, намекая на необходимость ждать генерала. «Ох, простите великодушно, заботы Мидгарда заставляют меня время от времени покидать базу. Хочется, знаете ли, иногда поработать своими руками». Михаил Чернигов посмотрел на своего врага. Но взгляды властителей двух миров встретились, и из них шел такой жар, что можно было раздуть кузнецкий горн. Что-нибудь случилось? поинтересовался Железный Король. Так, мелкая неприятность на одной из платформ. Впрочем, без приятных сюрпризов тоже не обошлось. Нашел там кое-что любопытное. А как ваши дела? Мы не виделись лично довольно давно. Мда. Интересное совпадение. Я тоже недавно нашел любопытную штуку. Прямо возле Витариума. Космический штурмовой корабль «Миротворец». Вы случайно не знаете, кто бы мог такой потерять? Насколько я помню, в согласованной производственной программе подобная модель не была предусмотрена. Если что... Я привез его с собой на случай, если отыщется его владелец. Все это время они смотрели друг на друга, не отводя взглядов. Со стороны можно было подумать, что эти люди просто ведут светскую беседу, но зная подтекст происходящего, их беседа грозила перерасти в объявление войны. Лунный король пошел в атаку первым, сразу перейдя к сути. Я пришел с миром. Бросьте трипл хорн. Мы все знаем. Ваш агент не выдержал пыток и во всем сознался. Мой агент? Удивление на лице Железного Короля выглядело довольно натуральным. Генерал усмехнулся, махнув рукой. Да, этот парень, которого вы нам сдали, надеюсь, отвлечь у нашего внимания. Вы что, серьезно думали, что мы не знаем о программе Заря? Мы следили за ним с подросткового возраста. Может, вы и мастер плести интриги? Но поверьте, мы тоже не лыком шиты Наша разведка работает очень хорошо Он никогда не был моим агентом Я передал его в знак доброй воли между нами И даже не предполагал, что вы станете его пытать Бросьте эти игры Иначе вы договоритесь до того, что он просто адепт корпускулярной религии Оказавшейся не в то время и не в том месте Не теряйте достоинства в моих глазах Генералу надоело любезничать, и вот он уже не был ни светским, ни доброжелательным. Михаил Чернигов недобро усмехнулся. «Добрая воля!» – передразнил он Трипл Хорна. «Я не помню ни одного случая, чтобы вы хоть что-то делали по доброте душевной. Или вы хотите меня удивить в этот раз? Вы годами выкачиваете из корпорации остатки земных ресурсов, а мы покорно доставляем вам все необходимое и выполняем ваши капризы. Что-то изменилось?» изменилось многое. Фразы лунного диктатора были короткими и означали его максимальную собранность. Я хочу спасти Землю. Ого. А кроме слов вы чем-то собираетесь подкрепить свои намерения? Лунный властитель нажал какие-то кнопки у себя на браслете и затем произнес в радио: Впустите сюда Сайберов. Когда дверь распахнулась, тот же ин стоявший за шермой Невольно охнуло. И Олег, который все еще опирался на своих друзей, слегка прижал девушку к себе, приоподряя. В помещение вошли два человека подобных робота, полностью лишенных головы. У них были длинные конечности, мощный торс и довольно подвижные механические суставы. Увидев, как эти грозные машины приближаются к нему, Чернигов слегка побледнел, хотя и не отступил. Его рука невольно скользнула в карман, где лежала тревожная кнопка, и он приготовился дать сигнал заранее размещенному в соседней комнате отряду спецназа. Не бойтесь, генерал. Как я уже сказал, я хочу спасти Землю. Сайберы были созданы нами для выполнения тяжелых работ в кратерах Луны. Они обладают большим запасом автономности и прочности, не боятся радиации и высокого давления. Значит, они способны преодолеть уровень Альфреда. При этом в их манипуляторах заключена огромная сила. А технология гибких матриц позволяет им в равной степени филигранно обращаться как с предметами весом в пару тонн, так и с хирургическим скальпелем. Их можно программировать под любую задачу и спокойно отправлять на океанское дно. То есть мы наконец-то спустя столько лет сможем чинить наши буровые вышки? Не просто чинить, но и строить новые. Я пришлю вам сотни таких сайберов. Генерал внимательно осмотрел стоящие рядом с ним машины. В их застывших позах чувствовалась незаурядная инженерная мысль, и от них веяло небывалой мощью. Не рискуя притрагиваться к роботам, Чернигов расплылся в неприятной улыбке. «Вы действительно думаете, что я дурак?» Он посмотрел на Триплхорна, который мастерски разыгрывал на своем лице недоумение. «Мы знакомы столько лет. Я десятилетиями руковожу корпорацией. Лично прошел через дикие войны и тысячи больших и малых бед. И вы все равно думаете, что я всерьез куплюсь на это?» «О чем ты говоришь, Михаил?» – непонимающе спросил лунный владыка. «О сотнях сайберов, которые ты решил прислать на мои платформы». Чернигов буквально скипел от ярости. «Ты решил заморочить мне голову и прислать сюда железных солдат, которые без труда перебьют моих людей?» «Я что, идиот?» «Вовсе нет. Ты все не так понял». «Да что здесь понимать?» Генерал гневно взмахнул рукой. «Тебя не устраивает моя власть на земле и в Мидгарде?» «Когда нам на самом деле нужна была помощь, то почему-то никто не прислал нам машины. А тут вдруг раз, и благодать с неба прилетела. Возьмите, мол, мою армию. Пустите ее к себе добровольно». Чернягов ткнул пальцем в сторону железного короля, стоявшего неподвижно посреди комнаты. Ты хочешь сместить меня с поста главы Совета Альянса и таким образом наказать за строительство миротворца? Стоило нам хоть что-то сделать по-своему, и лунная кара тут же спустилась за нами. Остановись, Михаил, ты несешь чушь. Голос триплхорна тоже задрожал от возбуждения. Я возвращаю тебе миротворец. Я дарю тебе этих роботов нового поколения в знак дружбы. Какая армия. Они будут подчиняться только тебе. Они уже так настроены. Я вам не верю, отмахнулся генерал. Так испытай их в деле. Триплхорн уже и сам не на шутку завелся, его лицо покраснело от раздражения. Взять его! Вдруг приказал Чернигов, и сайберы моментально среагировали на команду. Два черных роботоломка схватили триплхорна за обе руки и неподвижно замерли, ожидая дальнейших распоряжений. Лунный король попытался дернуться, но машины даже не шелохнулись. Вырваться из их объятий было невозможно. Оба повелителя были искренне удивлены произошедшим. Чернигов был удивлен тем, что сайдеры действительно повиновались его словам. А триплхорн был шокирован самой сутью подданныого приказа. Уставившись друг на друга, они молча смотрели в глаза, и эта дуэль взглядов могла расплавить тоннель льда своей энергетикой. Мы должны забыть о противоречиях. Наконец вымолвился довлассый король. А как же проект Заря? – спросил генерал. О нем мне тоже забыть. Значит, бладенцы еще у тебя? Да. И я всех их убью. Что ты на меня так смотришь? Удивляешься моей жестокости? А не ты ли воспитал меня таким? Ты приютил волчонка, годами кормил его сырым мясом, а теперь удивляешься, что из него вырос хищник, который жаждет крови? Прекрати немедленно, Михаил, и прикажи Сайберам меня отпустить. А то что? Снова будешь меня строить тем, что не дашь новую партию тройных двигателей или не выделишь квоту на гиперкубы? Каково это чувствовать себя путанным по рукам и ногам? Я жил так десятилетиями, выполняя твои приказы и малейшие прихоти. Мое сердце. Лицо трипелхорнов вдруг резко покраснело, и он почувствовал, как предательски, не кстати, острая боль кольнула его под левым ребром и стиснула невидимой клишней грудную клетку, мешая дышать. С трудом процеживая воздух сквозь зубы. Он все же нашел в себе силы произнести. Ты перешел черту, когда напал на Феникс. Я напал. Нет, мой седовласый друг, на вашу платформу напали террористы из ядра, а я лишь разгребал все это дерьмо. Но скоро я и с ними покончу, ведь большинство мы уже переловили по твоему приказу. Ядро? Это не террористы, правда? Как любопытно. А с чего вы это взяли? Мой железный друг, да с того, что я сам был членом Йетра. Рипл Хорн снова яростно дернулся, привозмогая нечеловеческую боль в груди, но новая попытка не увенчалась успехом. Роботы стояли как вкопанные, жестко удерживая его руки. Сервоприводы экзоскелета надурно загудели, но их мощности не хватило, чтобы сопротивляться промышленным сайберам. Вытянуться до рации на браслете влады колуны тоже не мог. И это был его последний шанс переломить ситуацию. Хрипя от боли, он все же решился раскрыть свою тайну. Это мы устроили потоп на земле, желая очистить общество от скверны. Вот только все пошло не по плану. Ядро были антимилитаристским радикальным движением ученых мерицакратического толка. Мы хотели свергнуть военную хунту, пришедшую к власти во всем мире. Хотели поступить жестко, но справедливо. Мы хотели очистить человеческую расу от грехов и получить искупление. Вода должна была схлынуть через два года, и мы собирались построить новое общество, взяв грехи старого на себя. Трипл Хорн буквально задыхался от ярости и отчаяния. Его голова кружилась, картинка поплыла перед глазами. Он обмяк, но роботы не давали ему упасть. Этот грех — убийство миллиардов людей. Долгие годы он прятал глубоко в душе и даже не думал, что когда-нибудь он сам скажет об этом вслух. Тогда зачем мы годами искали членов ядра по твоему приказу? Чернигов вдруг резко схватил полуживого триплхорна за горло и принялся его душить. Затем, что они могли знать, что пошло не так? Прояснил Железный Король, лицо которого стало пунцовым от напряжения. Остановись! Убьешь меня? Способ занавозу жить землю существует, и я знаю его. О, Господи, мое сердце! Ты сказал, что вы хотели уничтожить военную хунту, но ты, видимо, забыл, что моя семья принадлежала к их числу. В том подтопи погиб мой отец, ровно как и многие другие славные парни. Но я убью тебя не только за это, но и потому, что мне уже не нужна Суша. Или ты это так и не понял? Джейн рванулась была на помощь Катсу, но Олег удержал ее, прижав к своей груди. Все стоявшие за ширмой молодые люди были потрясены произошедшей на их глазах трагедией. Однако выдать свое присутствие сейчас означало подписать себе смертный приговор. Сайберы разорвут их на части, если они сделают хотя бы один неверный шаг, и Капрал, уже побывавший в плену у Чернигова, понимал это лучше других. Вскоре все было кончено. По приказу генерала, роботы отпустили безжизненное тело владыки Луны, и оно с глухим грохотом упало на пол. Чернигов прошел в соседнее помещение и отдал приказ своему спецназу расстрелять, стоящих за дверью охранников селеников. Убедившись, что дело сделано, он, наконец-то, перевел дух и, не оборачиваясь твердыми шагами, пошел по коридору в сторону лифтов. Сейчас... Ему предстояло объявить народу Мидгарда об очередном вероломном теракте Идра, подлом убийстве Железного Императора. Когда двери кабины лифта захлопнулись за его спиной, на этаже вдруг наступила мертвая тишина. Покои генерала опустели, и лишь две бездушные машины остались стоять посреди комнаты, застыв в ожидании новых распоряжений.